Комментарии, замечания и советы Литвака по докладу психолога Галины. Литвак. Немножко сложновато. Здесь не только экзистенциальный анализ. Здесь ещё и гештальт-терапия. Галина. Я бы хотела посоветоваться, стоит ли помещать в доклад истоки про то, как формируется граница ребёнка. Литвак. Стоит. Библию посмотри и гештальт-терапию обязательно. Можешь начать с книги и за до в рай. Как и экзистенциальный анализ, так и Гельштадт психологии это ствол. Кстати сказать, Гельштадт терапию многие относят к гуманистической, а многие считают одним из вариантов психотерапевтической психологии. Однако, поскольку все идет от психоанализа, то основное положение Гельштадт терапии такое. Фрейд считал, что неудовлетворённые сексуальные потребности вытесняются, они выводятся наружу. Человек высвобождается от своих внутренних зажимов. Агельштатисты говорят примерно так. У человека миллиард потребностей, и они объясняют, как остаётся связочка, но основная потребность является фигурой, а всё остальное фоном. Когда эта потребность удовлетворяется, она уходит в фон и выявляется какая-то более насущная потребность. Они всегда считают, что и как важнее, и зачем и почему. И от Гельштатистов идёт сейчас распространённый термин: жить надо здесь и теперь, а не почему. И они как раз показывают, как формируется слияние. В Гельштаත්තේ его надо завершать. Очень часто человек не завершает. Он один Гельштакт не завершает, ему надо заниматься чем-то уже другим. И получается, что две фигуры оказываются на одном фоне. В результате действительность становится серой. И начинается это в раннем детстве. На чём основано? Дети зависят от родителей. Родители действительно ведут себя как добрые волшебники. С другой стороны, они не дают ребёнку делать всё, что ему хочется. С одной стороны, он их любит, с другой стороны, в бессознательное что уходит? Ненависть. Но поскольку я ненавижу, я до тех пор не успокоюсь, пока я эту ненависть как-то не реализую. Раз я не осознаю, то приходится терпеть. И по сути дела, а жизнь продолжается, и у меня всё время одни мысли: ненавижу брата, отца, родителей, ещё кого-то. Я хочу отомстить, но нет такой возможности. Всё вытесняется в бессознательное. И что тогда получается? Дела надо заканчивать. А слияние не происходит, потому что я не закончил какое-то своё дело. Я всегда говорю: вы что-то делайте, закончите и освободитесь. Поступили в институт закончите его ради бога. Потом выкиньте диплом, но чтобы у вас не было незаконченного дела. Дела надо закончить. Тогда я нахожу себя во взрослой жизни людей, которые мне напоминают моих родителей, и стараюсь с ними завершать этот гельштальт. И в результате я всё время нахожусь в детстве, занимаюсь детскими делами. Гештальтисты говорят: надо взрослеть, надо все детские дела завершить. Они как раз нам показывают, как надо рассчитаться с родителями техникой пустого стула. Пустой стул это один из наиболее широко известных и широко применяемых методов ролевых игр в психодраме и гештальттерапии. Сутьoid он в том, что клиенту предлагается на пустой стол перед собой посадить воображаемого собеседника, которым может быть его мама, внутренняя мама, потому что реальная, возможно, давно покинула этот мир. Недовольный им внутренний голос, мучающий его боль в ноге и так далее и тому подобное, в зависимости от изобретательности и интуиции терапевта. Затем организуется диалог между тем, я, который сидит на первоначальном стуле и посаженном на пустой стул собеседником. Причём роль этого собеседника исполняет пересаживающийся на пустой стул сам клиент. Это очень болезненная техника. Надо завершать дела с родителями даже если они ещё живы. Но не эти родители, не эти люди делали мне гадости. Как добиться этого? Очень просто. Смотрите, в каком месте вас задержали ваши родители. Задайте вопрос: если бы родители правильно воспитывали и не препятствовали чему-то или дали бы что-то, у меня бы всё пошло хорошо? И о чём возиться с этой техникой пустого стола? Возьмите и сделайте то, что вам не дали родители. В качестве примера могу привести мой пример. С моей точки зрения, я открыто мать ненавидил. Она мне помешала. перекормила, сделала меня полным. И когда потом я от неё вырвался, пошёл на гимнастику, а она пошла к врачу, подговорила, чтобы она мне поставила порок сердца, и меня из гимнастики выгнали. И у меня появилась связочка. А связочка бывает не только положительной, но и отрицательной. Меня к маме тянуло и в то же время отталкивало. Я помню, как я сильно зависел от неё. Когда я ликвидировал свою некомпетентность в физических упражнениях, у меня разорвалась связка. Я стал сам по себе. Кстати, после этого отношения с родителями у меня улучшились. Тогда я всё-таки вспомнил, что она меня родила, воспитала, во время войны спасла, что не многим родителям удавалось. Мне тогда было всего 3 года. Так происходит. И гештальт-терапевты тоже делают Первым фактором они называют слияние. То, что мы часто на природе наблюдаем. Ко мне приходят и говорят про сына. Мы говорим, как быловаться тогда, а как заниматься так нет. Я спрашиваю, то говорите вы или он? А мы подразумевает ребёнок плюс родители. Поэтому тот, кто находится в слиянии, говорит мы вместо я. Второй механизм проекция. Человек вместо того, чтобы сделать что-то для себя, Он делает это другому. Вместо того, чтобы себе пользу принести, он приносит пользу другому. Ретрофлексия тоже слияние. Вместо того, чтобы гадость сделать другому, он гадость сделает себе. Короче говоря, гештальт-терапия в моей системе занимает приличное место, и некоторые молитвы, которые как-то помогают избавиться от этого. Молитвы гештальт-терапии. Я есть я, ты есть ты. Я делаю своё дело, ты делаешь своё. Я не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, ты не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Мы с тобой встретились, и это хорошо. Если нет, этому нельзя помочь. Давайте посмотрим. По-моему, наши отношения свободные. Я здесь делаю своё дело, а вы делаете своё дело. Какое ваше дело? С моей помощью вы сможете что-то там такое освоить и улучшить свои дела. А я делаю своё дело, а моё дело заработать, продвинуться дальше и так далее. Мы встретились, что ж, хорошо. Нет, что ж, этому нельзя помочь. Вы чувствуете, что я веду себя как гельштатист? Очень удобно. Я веду своё дело и не собираюсь соответствовать вашим ожиданиям. Если вы в нашем общении не сможете делать своё дело, вы уйдёте, и я останусь один. Это вообще великолепно, когда я делаю своё дело. Я помню, как я читал лекцию по экзистенциальному анализу. Был черновик. Я был увлечён этим. Я читал лекцию и, честно говоря, забыл о том, что я читаю людям. Потом я помнил, всё посмотрел. Зал сидел как зачарованный. В том-то и дело, что когда я есть я, то я очень хорошо выгляжу для других. Более того, мы часто рассматриваем и сексуальные отношения. Это попытка понравиться кому-то ни к чему хорошему не приведёт. Я есть я. В сексе я делаю своё дело, а моя партнёрша сводё. Не встретились этому не помочь. У одного человека была женщина. 5 лет продолжалась их связь. Он мне говорит: Она 5 оргазмов получает, пока я один раз. Мощно такой отлёт. Какое ваше дело, сколько она получает? Важно, сколько у вас оргазмов. Считайте у себя. Вы с сексом ещё не занимались, вы следили за ней. Считайте за собой. При таком подходе будет всё великолепно. Экзистенциальный анализ тоже является частью той системы. У меня есть такой винегретик хороший. Гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, Берн, поведенческая терапия. Но опять-таки, если вы хотите быть аутентичным и сами по себе иметь границы, то что получается? Станьте профессионалом экстра-класса. Есть ещё одно определение, что такое симбиоз. Когда мы не можем жить друг без друга. Сотрудничество, когда мы друг другу помогаем. Если взять природу, везде так оно идёт. Например, пчёлы и цветы. Они живут сами по себе. Цветам нужно, чтобы их опыляли, они вырабатывают нектар для пчёл. Это сотрудничество. Какой-то цветок перестал выделять нектар, пчела перейдёт к другому. Если эти пчёлы не захотят прилетать к этому цветку, прилетят шмели это сотрудничество. А симбиоз это когда друг без друга жить не могут. Мой старший сын приводил пример симбиоза. Две половинки шара. Вместе это шар, и он может катиться. Половинке шара не двигается. Я придумал другой пример мотор и колёса из своей жизни. Машина и колёса. Есть машина. Она сама по себе жить не может. Есть колёса, они тоже не могут жить сами по себе. Я помню, у меня был один партнёр, очень общительный, а я идеи продуцирую. Я машина, он колеса. Эти колеса от меня уехали, а я стою. Как избавиться от слияния? Мне тоже надо стать общительным, и я стал общительным. Тогда зависимость от него потерял. Могу сам по себе быть. Хотя в психологии это по-разному называется. По верну это выход из игры. Вы уходите из игры, и вы чувствуете себя в начале в растерянности. Вы потеряли всех, кого находили в слиянии. Но если вы опять к ним не придете в слияние, то это хорошо. Вы останетесь один, и здесь уже слияние, а вот контакт. В чем, например, порочность наркоманической любви, когда один партнер не может жить без другого? В том, что мне именно этот нужен человек, Иван Иванович Иванов или женщина. Есть столько-то лет, которую зовут Машей, двадцать пять лет. Это порочная связь. Что получается? Он уходит. Что такое контакт? Слияние нет. Контакт это слияние. И почему без толку менять партнёров, если ты такой недоделанный? Почему? Ты разорвал с этим человеком отношения, а тебе нужен опять точно такой же. Более того, хуже. Почему? В процессе этого слияния образ любимого человека разрабатывается, становится ещё глубже. Кстати, великим гештальтистом был Иисус Христос. Я принес не мирно меч. Я пришел разделить отца с сыном, дочь с матерью, невестку со свекровью. И чтобы разрубить эти слияния, можно потратить много лет. Я хорошо помню, что у меня было слияние с матерью. Я под Волгоградом служил, было два дня свободных. Я бежал маму проведать вместо того, чтобы с женщиной провести время или с друзьями на берегу речки Охтубы. В результате этого слияния жизнь становится просто невыносимой для всех. Очень часто мальчики связаны со своими мамами и невозможна семейная жизнь. К сожалению, мысли ты не только с людьми, но и с предрассудками. Посмотрите, есть национальные предрассудки. Привожу пример. Он меня просто поразил, хотя он встречается с Плуж и рядом. Ему 25 лет, аспирант, татарин. Ей двадцать три года, высшее образование. Все для того, чтобы им быть вместе. Так никак не оттащишь его от его родителей. Причем даже как. Родители против. Она нормальная девочка, говорит, я приму ислам, а не все равно в душе останется христианство. Где-то они правы. Кстати, ее родители тоже что-то с татарином связалось. Они все вспыльчивые угнетатели. Конечно, слияния бывают не только с людьми, но и с идеями. Чем мы всё время занимаемся? Выкидывать всё это дерьмо надо. И предыдущая докладчица хорошо сказала, что человек должен знать свои границы, где он находится. И он довольно часто говорит: "Я лично считаю". Хотя на самом деле это его мама так считает. Его так научили. Я лично считаю, что нельзя нарушать семейных традиций. Это не может быть личным мнением человека, который родился. Это навязанное ему мнение. И когда так упертый человек говорит, что я так думаю, он так думает. Когда он думает, он говорит мягче и говорит с моей точки зрения. Тогда он аутентичен. Такой красивый термин. Но им очень трудно пользоваться. И психиатры не очень понимают этот термин. И еще есть такой термин самость. Самость идет от юнга, но больше этим термином пользовались коммунисты в свое время между собой, а те, кто не коммунисты, тот их не понимал. Я сам по себе. Важное отступление. О подарках. Когда я дарю подарок, я выбираю подарок, который нравится кому мне, значит и всем понравится. Сейчас идет процесс деньгами дарит, самое милое дело. Моя научная руководительница была человеком с чрезвычайно мощной логикой. Я шёл к ней, а тогда у нас не было денежных отношений, и покупал вино или ликёр. Она принимала подарки молча. А однажды купил цветы покрасивее и подороже и поллитра водки. Она обрадовалась: "Слава тебе, Господи". Кстати, почему она мне прямо об этом не сказала, что она хотела на самом деле? Знала же, что принесу. И сказала бы Поэтому она тоже была слета с какими-то правилами, и они ею управляли. Как хорошо, когда люди избавляются от этих слияний и становятся сами по себе. Молодец, Галина, очень хорошо написала. Самое главное, что ты хорошо осмыслила. Галина: "Да, я осмыслила, только я не знаю, как это донести людям". Литвак: "Ты же сама сейчас сказала, что надо заниматься собой". Самое главное, тебе надо освободиться от своих ненужных связей, от всяких заморочек. Я как раз сейчас эту систему разрабатываю идея психологического развода. Я свободен и в семейной жизни, и на предприятии. Я могу. Да, от меня может уйти моя женщина, и я могу от неё уйти. Если она первая идёт, то надо ей сказать: "Спасибо, до свидания". Это как раз удерживает очень хорошо. Когда я знаю, что я могу уйти в один момент, я подожду ещё немножечко. Но как только не могу, то только и знаешь, что думаешь о походе налево. Тема очень актуальная. По сути дела, это центральная тема слияния. Все люди, которые сюда приходят, все слиты и вы, кто с людьми, кто с правилами, кто с идеями, и поэтому вы потеряли себя. Поэтому надо избавиться от всех этих заморочек. Я могу вам привести кучу примеров, как слияние портит человеку жизнь. Женщина получила похоронку, но говорит: "У меня сердце чувствует, что он жив". Она не строит семейную жизнь, ждёт чего-то. А чего? Ведь если бы даже он вернулся, то это был бы совсем другой человек, который может тебе казаться ненужным. А слияние с поклонниками это вообще страшно. Важное отступление. Как сконцентрировать своё внимание? Нужно уметь концентрироваться на чём-то одном. Есть такое простое упражнение. Сфокусируйте свой взгляд на чём-либо. Не имеет значения на чём. Смотрите хоть на свой ноготь, неважно, на какой-то предмет и держите взгляд столько, сколько можете. Потом отвернитесь, затем снова смотрите на ноготь. В итоге и сами освободитесь от ненужных мыслей, и этот предмет станет более ярким для вас. Полезно и картин рассматривать кусочками. Ушёл мужчина от женщины. Много лет его не было рядом. Раз возвращается тот, от которого стали столько имя, фамилии и отчества. И она уже потом не знает, что с ним делать. И эти слащавые передачи вроде найди меня, когда люди годами не виделись и сейчас хотят встретиться, конечно, это всё хорошо и вызывает слёзы умиления. Но я-то знаю, что потом эти люди никогда вместе не уживутся. Почему? У них разные жизни, они уже связаны другими идеями, и ничего внутри у них не будет. Это не страшно, но не надо тратить кучу времени на ненужные поиски. Кажется, что это делается осознанно. Нет. Это неосознанно. Созависимости нас воспитывают с детства. И в кино показывают, например, как женщина талантливо отмывает алкоголика. Он делает открытие, потом он несколько раз срывается, она опять его отмывает, потом ему чуть не Нобелевскую премию дают. Но на самом деле такого не бывает. Не может этого быть. Люди меняются. Считайте, что если несколько лет с человеком не виделись, всё, он помер для вас. Если даже он вернётся, то кто его знает, что будет.